Вопрос. Уехал он. В кружке, куда бывало, ходил он выливать всю бездну скуки своей, тогда бесплодной, ложной жизни, откуда выносил он много желчи, да к самому себе презрения. В этом кружке... Спокойным и довольным жизнью, с собой, своему умом, новой книгой, прочтенной и положенной на полку, подчас, когда иссякнут разговоры о счастье семейном, о погоде до да новых мыслей, вычитанных в новом романе Санда, вольных страшных мыслей, на вечер подготовленных нарочно и скинутых потом, как вицмундир, запас, нежданно истощиться скоро. О нем тогда заводят речи ные, с иронией придоброй и приглупой, или с участием, хоть злым, но пошлым, и потому нисколько не опасным, и рассуждают. Или о том, давно ли как он помешался, или о том, когда он сыну блудному подобный воротится с раскаянием и снова придет в кружок друзей великодушных и рабствовать и лгать. тогда она... Которую любил он так безумно, так неприлично истинно, она что думает, когда о нем подумать ее заставит поневоле, То ли, что он придет, склонив главу под гнетом необходимости и предрассудков?» И что больной, но потерявший право на гордость и проклятие, он станет искать ее участие и презрения Или то, что он с челом подъятым к небу пройдет по миру, вольный житель мира, с недвижную презрительной улыбкой и с язвою в груди неизлечимой, с приветом ей на вечную разлуку, с приветом оклеветанного гордым, который первый разделил, что было едино? и подъял на раменах всю тяжесть разделения и жизни. Сентябрь 1845 года.